«Женщину, которая родила меня, ты убил за то, что она посмела тебя оставить», — писала Кашмира. «Мужчину, отца моего, ты убил за то, что он посмел ее у тебя отнять. Из-за своего эгоизма, из-за чудовищного тщеславия, из-за того, что ты оценил свою честь дороже, чем жизнь другого, ты убил двоих, ты отмыл свою честь их кровью, но она и теперь вся в крови». Ты пожелал уничтожить их, но и это тебе не удалось, ты не убил их, потому что вот она, я, во мне они оба живы, и Максимилиан Офолс, и Буни, и А ты, мистер-убийца, чувствуешь, что в тебе поселилась я, а, господин фокусник? По ночам, когда твои глаза закрыты, ты видишь меня у себя внутри. Кто мешает тебе заснуть, и если заснешь, кто долбит тебя, пока не проснешься? Но как, господин убийца, ты вопишь во сне? Кричишь и плачешь, мистер шутник? Не смей называть меня падчерицей. Я тебе никакая не дочь. У меня есть отец и мать, и они оба живут у тебя внутри вместе со мной. Оба они мучают тебя. И зарезанная тобою мать и отец. Я Максимилиан Офолс и Буникаул. Ты же ничто и меньше, чем ничто. Ты грязь под моим каблуком. В начале 1993 года она на короткое время вернулась к работе. Друзья настояли, и она колесила по 101-му шоссе, где, начинаясь чуть южнее Сан-Диего, возле Президио-парка уходила на север к миссии Санома старая дорога с цементными колоколами на подпорках в виде крюков. Они отмечали путь, впервые проделанный в 1771 году монахом-францисканцем Хуниперо Серра. Она собирала все, что могло пригодиться для задуманного ею фильма «Камино Реал». Однако мысли ее были далеко, и через несколько недель она прекратила свои поездки. Позвонил и пригласил на ужин претендент на ее руку, парень реклама. Под нажимом «Подруг» она согласилась – Но хотя он явился с цветами, в блейзере и при галстуке, повел ее в шикарный ресторан, стал уверять, что она красивее любой кинозвезды и даже пытался не говорить о себе самом, она не досидела до конца ужина, извинилась, что пока не готова для общения и сбежала. Решив, что пора сменить обстановку, она вернулась в большой дом на Малхолленд-Драйв, к духу своего отца. Ольга Семеновна, дочери которой теперь были при ней, они поселились в одной из пустующих квартир, провожала ее со слезами и пообещала навещать в роскошном гнездышке так часто, как только сможет. Но в роскошном гнездышке Кашмира с каждым днем чувствовала себя все более одинокой. Обслуга знала свои обязанности, и все в доме шло заведенным порядком. Три раза в день ее кормили, два раза в неделю меняли постельное белье. Вооруженные охранники лучшей охранной фирмы «Джером» молча исполняли свою работу, и ежедневно посылая рапорты самому вице-президенту фирмы. Дневная смена в основном следила за входами и выходами по всему периметру ограды. Более многочисленная ночная, в специальных очках, позволявших видеть в темноте, контролировала всю территорию с помощью вращающихся прожекторов, что делало дом похожим на кинотеатр в день премьерного показа. Кашмире не было необходимости давать кому-либо какие-то указания, скорее наоборот, указания давали ей самой. Ей было предписано в случае неприятных неожиданностей укрыться в оборудованном в стене помещении, которое в прежние времена служило гардеробной для некой кинозвезды, и где теперь Кашмира хранила свои немногочисленные и ненужные в данной ситуации наряды. Ей внушали, чтобы в случае проникновения в помещение постороннего она ни в коем случае не пыталась захватить преступника самостоятельно. «Не геройствуйте, мэм», — сказали ей, «и предоставьте нам возможность сделать все, что требуется». Недавно в фирме Джером разыгрался скандал. Один из ее лучших агентов завел интрижку сразу с двумя очень состоятельными клиентками. Одна жила в Лондоне, а другая в Нью-Йорке. Ради удобства, чтобы не проговориться во время ночных забав, Он называл их обеих одним и тем же ласкательным прозвищем — «Зайка». В конце концов, все раскрылось, и судебный иск, который вчинили фирме обе Пасси, нанес значительный урон не только ее репутации, но и финансовому положению, что, в свою очередь, привело к установлению администрации драконовских правил, согласно которым охранникам вообще запрещалось вступать с клиентами в разговоры на посторонние темы, а в случае необходимости делать это лишь в присутствии третьего лица. Кашмира к общению не стремилась. Ей хотелось, чтобы к ней никто не приставал. Только раз она попросила одного из охранников дать ей очки ночного видения, просто так, для развлечения, как она выразилась. Он сунул ей их украдкой, виновато оглядываясь по сторонам, словно мальчишка, назначающий девушке тайное свидание. «Пусть это останется между нами, мэм», — шепнул он. Мне даже и смотреть-то в вашу сторону не велено, разве что надо будет стрелять в человека у вас за спиной. Иногда посреди ночи она неожиданно просыпалась, ей слышалось, будто мужчина поет ей песню о любовных страданиях женщины, и она не сразу поняла, что слушает свою память. Мужчина, полюбивший ее, пел ей трогательные лолы в своем заколдованном саду. Настоящее имя родоначальницы Лолов в Хаббе-Хатун было Зун, что значит «Луна». Четыреста лет назад она жила среди полей Шафрана под Сенью-Чинар в селении Чандрахар. Проезжавший однажды мимо принц Юсуф Шахчака услышал ее пение и полюбил ее. Они поженились, и она приняла другое имя. В 1579 году император Акбар вызвал принца в Дели, а когда тот явился, заключил его в тюрьму. «Приди, драгоценный мой, и войди в мою дверь», — пела Хаббахатун. «Отчего ты забыл дорогу к моему дому? Юность моя в цвету. Это твой сад. Войди же в него и насладись им», — пела она. «Ты покинул меня, и я страдаю. О, жестокий! Сладка мне боль моя!» Прости меня, Юварадж, мысленно произнесла Кашмира. Я ведь тоже в тюрьме. Она плавала в бассейне, занималась гимнастикой, наняла частного тренера, хотя знала, что обижает свою подругу, донора яйцеклеток, которая работала с ней много лет. Три раза в неделю играла в теннис с нанятым для этого профессионалом. Если и выезжала из дому, то лишь для того, чтобы боксировать или стрелять. С каждым днем. Ее тело делалось все более гибким и крепким, вознаграждая ее за жесткий режим, за монашескую воздержанность, на которую она, богатая женщина, обрекла себя добровольно. Она преуспела в самоконтроле, в укреплении воли. После целого дня, посвященного боксу, стрельбе из лука или посещения клуба Зальцмана, она возвращалась домой, запиралась у себя, писала свои письма, думала свои думы. и ни с кем не общалась, а за стенами сторожевые псы, позвякивая цепями, чутко ловили чужие запахи, прожектора обшаривали каждый уголок, и люди в очках ночного видения без устали несли патрульную службу. Она жила не в Америке, она находилась в зоне военных действий. Судебного исполнителя с повесткой в суд, куда ее вызвала защита в качестве свидетеля, перехватили у входа. Фрэнк, тот самый оперативник, который тайком передал ей темные очки, сопроводил его к Кашмире. Поначалу она решила, что это дурная шутка, но нет, оказалось, что ее письма приобщены к делу. Более того, Тиллерман щел их важной уликой и в связи с этим собирается ее допросить. Он привлек к разбирательству некоего Прентиса Шоу, терапевта, разработавшего метод опознания жертв внушения. Метод предусматривал ответы испытуемого на целый ряд вопросов, в результате чего можно было составить его психологический портрет. Этим методом широко пользовались в организации «ХАМАС» при подборе кандидатов на роль террористов-смертников. «Мы живем в такую эпоху, когда наши противники прекрасно осознают, что не из каждого человека можно сделать самоубийцу подрывника или киллера», – вещал Тиллерман. «Поэтому именно психологический аспект получил приоритет над остальными факторами. Определяющим моментом стал характер человека. Есть люди определенного психического склада, более восприимчивые к внешнему воздействию, чем другие». И таких можно использовать как ракеты дальнего действия для поражения нужной цели. С помощью своей методики Шоу определил, что клоун Шелимар относится именно к подобному психологическому типу. Он просыпался по ночам с криками, потому что был убежден, что на него воздействуют черные магии. В качестве улики Тиллерман представил суду пять сотен писем, направленных обвиняемому госпожой Индии Оффолс, Она же Кашмира Оффолс. Эти письма явно свидетельствуют о намерении проникнуть в подсознание узника и мучить его по ночам. Известно, что одна из близких миссис Оффолс особ, родом из СССР, открыто называет себя колдуньей и является членом ассоциации ведьм. Это может подтвердить и бывший сосед миссис Оффолс, проживавший в одном с ней доме на Роуд, господин Каддафи Анданг. — Означает ли ваше заявление, мистер Тиллерман? – вопросил судья Вайсберг, глядя поверх очков. — Что вы верите в колдовство? Уильям Тиллерман в свою очередь тоже глянул поверх очков на судью и изрек. — Нет, сэр, не означает. Однако здесь, в зале суда, не имеет значения, во что верите вы или я. Важно, что в это верит мой клиент. Заранее прошу извинения за то, что может показаться уважаемым коллегой игрой на зрителя, но, по моему глубокому убеждению, это есть доказательство чрезвычайно легкой внушаемости моего клиента. Защита намерена вызвать в качестве свидетеля представителя внешней разведки. Он подтвердит, что в течение многих лет мой клиент находился в целом ряде мест, известных как школы терроризма и центры психологической обработки, И по нашему убеждению, в момент убийства посла Максимилиана Оффолса уже был не способен отвечать за свои действия. Его собственная воля была полностью подавлена различными методами воздействия, вербальными, механическими и химическими. С помощью этих методов ослабили осознание им себя как независимо мыслящей личности и превратили в рот ракеты, нацеленные на конкретное сердце, В данном случае это казалось сердце одного из наиболее выдающихся борцов с террором. Можно сказать, что моего клиента превратили в маньчжурского кандидата, в зомби, если угодно, в машину для убийства. «Маньчжурский кандидат» — фильм режиссера Хаймера, 62 год, с Фрэнком Синатрой в главной роли. В 2004 году Деми снял ремейк этого фильма. Защита выдвинет тезис, что убийство могло быть совершено по приказу неизвестного лица, манипулятора, кукловода, находившегося в то время в другом месте. После соответствующей психологической подготовки кукловоду вовсе не обязательно лично встречаться со своей куклой. Команду можно передать просто по телефону, условный рефлекс работает при употреблении какого-нибудь самого обычного слова, ну не знаю, скажем, банан или пасьянс. Я не уверен, господин судья, помните ли вы тот тридцатилетней давности фильм с похожей ситуацией? Если он вам неизвестен, мы без труда могли бы запустить его прямо сейчас. Судья Вайсберг заметно посуровил. Никому в этом зале не придет в голову подозревать вас в желании играть на публику. Что же касается упомянутого вами фильма, то да, я его видел. и уверен, господа присяжные прекрасно поняли, что вы имеете в виду. Однако прошу не забывать, что здесь слушается дело об убийстве, и я, как председатель, не допущу, чтобы суд превращался в кинозал». И все же вступительная речь Тиллермана с намеками на элементы внушения приковала к процессу над шалимаром внимание всей страны. Успевшего стать классикой маньчжурского кандидата, показали по всем телеканалам и пошли разговоры о его ремейке. Подрыв башен-близнецов с использованием самолетов, палестинские шахиды, а теперь еще пугающая возможность того, что где-то в толпе рядом с тобой может находиться дистанционно управляемый человек-автомат, готовый поразить любую цель, когда по телефону ему скажут невинное слово «банан». Все это складывалось в сознании людей в некое новое логическое построение. основанное на полном отсутствии всякой логики. Тилерман уловил это настроение в глазах присяжных и даже речь государственного обвинителя использовал в поддержку своей позиции. Сторона обвинения не стала опровергать утверждение, что Шелимар террорист, что он находился в подозрительных местах, где нехорошие люди занимались нехорошими делами, и что он, Шалимар, под разными именами принимал активное участие в реализации их планов. Все это так. Однако в данном случае, настаивали обвинители, высока вероятность того, что преступник действовал на собственный страх и риск, поскольку убитый соблазнил когда-то его жену. Стоило Джанет Минкевич выдвинуть этот тезис об убийстве на почве ревности, как тут же по поскушневшим глазам присяжных она поняла, что банальная правда показалась им куда менее захватывающей, чем параноидальный сценарий Тиллермана. который настолько вписался в картину недавних событий, что присяжным, несмотря на внутренний протест, больше верилось в него. Хотелось верить, будто мир стал таким, каким изобразил его Тиллерман, хотя никто из них на самом деле этого не желал. «На этом мы можем здорово погореть», поделилась Джанет своей тревогой Станидзаки после очередного заседания. «Ничего, положись на закон и делай свою работу», — отозвался тот. «Тилерман, это тебе не Перри Мейсон с его трюками, и мы не на телешоу». «Вот тут ты не прав», — вздохнула Дженнет. «Нас показывают по телевидению. Но все равно. Спасибо за поддержку». «Там у них в Гималаях, господа и дамы». Идет настоящая грызня между отрядами индийских вооруженных сил и фанатиками, засылаемыми из Пакистана. Мы направили туда людей для выяснения всех деталей, и эта информация сейчас у нас в руках. Хотите узнать получше о моем клиенте? Мы вам эту возможность предоставим. Мы намереваемся привести документальное подтверждение того, что его родная деревня была сожжена до тла. что к ногам его матери кинули мертвое тело одного из ее сыновей сосеченными руками что затем его мать была изнасилована и убита как и его отец наконец они убили и его любимую жену лучшую танцовщицу труппы и возможно самую красивую женщину кашмира Не думаю, уважаемые господа присяжные, что вам потребуется особый психоаналитический тест, чтобы понять и признать, что подобная трагедия способна сокрушить даже самого лучшего из нас. А мой клиент, он был именно таким, самым лучшим, самым искусным канатоходцем, комическим актером, акробатом-виртуозом, своего рода кашмирской знаменитостью. И вот, всего за один день весь его мир, а вместе с ним и его рассудок, были разрушены до основания. Именно подобные люди и становятся легкой добычей кукловодов. Вместо превращенной в осколки картины мира, точно рассчитанными мазками ему рисуют другую, новую. Как выражается, один из героев фильма, который его честь господин Вайсберг запретил вам здесь смотреть, Ему там не только промыли мозги, но еще и подвергли их химчистке. Перед вами, господа, человек, переживший кровавое преступление, учиненное над всеми, кто был ему близок и дорог. Он был лишен возможности за него отомстить, и это отняло у него рассудок. А когда человек лишается рассудка, иные силы с легкостью проникают в его мозг и распоряжаются им по своему усмотрению». Эти силы нацелили сжигавшую его жажду мщения на нужную им точку на земном шаре, и это оказалось вовсе не Индия, а Америка. Это мы. Ларри Танидзаки как в воду смотрел. Маньчжурская защита лопнула словно мыльный пузырь в тот день, когда очередь для дачи показаний дошла до Кашмира и Офолс. Принудительный вызов свидетеля чреват неожиданностями. и решение Тилермана задействовать дочь Фолса, по мнению Танидзаки, лишь подтверждало, насколько зыбкой была задумана им конструкция. Кашмира, подвергнутая Джанет Мьенткевич пристрастному допросу, раскрыла пред ней то, о чем не обмолвился в беседе с адвокатом клоун Шелли Мар, то, что не обнаружили телермановские гонцы, посланные на место событий, то, чего не знали почхигамские каратели, И о чем семья Ямбарзалов никому не рассказывала. Коротким своим заявлением, которое было произнесено бесстрастным тоном палача, она в один миг развалила всю защиту. Моя мать погибла совсем иначе, сказала Кашмира. Она умерла, потому что человек, убивший моего отца, отделил от туловища ее прекрасную гордую голову одним ударом ножа. Она обернулась, посмотрела на Шелемара. И он понял без слов смысл ее взгляда. «Вот теперь я тебя убила. Моя стрела пронзила тебе сердце, и я довольна. Когда тебя будут казнить, я приду посмотреть, как ты умираешь».